Два человека, помощник капитана Рольф Август Круудберг и дежурный на борту Ханс Хенрик Бринсен, подтвердили под присягой, что они видели мужчину, стоявшего на пирсе неподалеку от автомобиля, который махал рукою фрау Фрайтек, поднявшийся на борт. Когда я предъявил им к опознанию фотографии семи человек, среди которых был и ваш портрет, Помощник капитана Рольф Август Круудберг заявил в присутствии свидетелей под присягой, что мужчины, стоявший на пирсе в то время, когда паром отчаливал, а на борту его находилась живая фрау Дагмар Ингрид фрайтак был именно фон Штирлиц. Таким образом, даже эти показания свидетельствовали о том, что Штирлиц не мог, во всяком случае на территории Рейха, отравить фрау Дагмар Фрайтаг ибо он находился на берегу, а она на борту парома. Каким образом стакан с отпечатками пальцев Штирлица, в котором были обнаружены следы яда, уже на шведской территории оказался в каюте покойный Фрайтаг, представлял следующий этап нашего исследования. Выяснилось, что в каюте парома не было посуды, так как пассажиров первого класса обслуживал буфет. Кельнер Йенс Дриксон Показал под присягой, что в каюту, которую занимала фрау фрайтак он принес бутылку пива и стакан по ее просьбе, и сделал это как раз в то время, когда паром отваливал от германского пирса. Каким же образом на стакане могли оказаться отпечатки пальцев Штирлица, если он более не заходил в каюту фрау Дагмар Ингрид фрайтак ибо попросту не мог этого сделать так как находился на берегу в пяти метрах от парома который отчалил от пирса лишь после того как была проведена эта работа я решился на встречу с бывшими немецкими функционерами господами кубы и шонсом беседа с господином кубы прошла результативно перед встречей с господином шонсом я получил официальное уведомление что именно он шонс в течение многих лет Сотрудничал с СД Именно этот факт он тщательно скрывал От шведских властей Документы, свидетельствовавшие об этом Позволили мне соответствующим образом Разговаривать с господином фон Шонсом Ниже привожу расшифрованную запись беседы Купировав ряд фраз Не имеющих отношения к делу А также заключительную часть нашего разговора Я Пол Роуман Господин фон Шонс, благодарю вас за то, что вы нашли время для встречи. Он и Иоахим фон Шонс. Не стоит благодарности. Я. Мне бы хотелось задать вам ряд вопросов. Он. В качестве кого? Я. В качестве сотрудника Государственного департамента. Он. В таком случае обратитесь в МИД. Я предпочитаю, чтобы наше собеседование проходило в присутствии официального представителя той страны, где я ныне имею честь проживать. Я. На какой срок вам выдан вид на жительство? Он. Повторяю, я готов беседовать с вами в присутствии представителя сдешнего Министерства иностранных дел. Я. Что ж, согласен. Только сначала вспомните. Вы поставили в известность МИД, что сотрудничали с СД и Гестапо, то есть с теми организациями, которые по решению Нюрнбергского процесса признаны преступными. Он. Это голословное утверждение. Я. Прошу вас ознакомиться с материалами, свидетельствующими об этом с неопровержимой очевидностью. Он. Ознакомившись с документами. Я готов к разговору. Я. Ваше решение кажется мне разумным. Он. Я готов ответить на ваши вопросы при условии, что вы не сообщите о нашей беседе здешним властям. Я. Хорошо. Ознакомьтесь с этой фотографией. Вы ее знаете. Вам показывали ее мои коллеги несколько месяцев тому назад. Что вы можете рассказать об эпизоде, связанном с гибелью фрау Дагмар Ингрид фрайтак Он. Я не имел к этому трагическому случаю никакого отношения. Я. «Имея вы прямое отношение к факту отравления госпожи Фрайтак, вы бы давали показания местному суду, ибо факт убийства был зафиксирован не в Рейхе, но в Швеции, когда паром причалил к здешнему берегу. Меня интересует все относящееся к этому делу с иной точки зрения. Когда и от кого вам стало известно о трагедии?»